Глава 13 Паб был маленький и уютный, с потертой мебелью и медными бляхами на темных стенах. Они нашли тихий угол подальше от игроков дартс и монитора со спортивной трансляцией. Эрика оплатила две кружки пива и принялась рассказывать, к ее удивлению, Спаркс внимательно слушал. Когда она закончила, он просмотрел отчет, который она положила перед ним, и предусмотрительно прикрыл фотографии тела, когда мимо них прошел в туалет один из игравших в дартс парней. «Прежде всего, нужно установить, где находился Стивен Персон, когда исчезла Джанель Робинсон», — сказала Эрика. «Нужно исключить его из списка подозреваемых. Повторюсь». Я не думаю, что он способен спланировать и осуществить такое похищение. Мне нужен доступ ко всем записям разговоров Лэйси и ее аккаунтам в соцсетях. Минуточку, минуточку. Старшим следователем по этому делу назначена Мелани, и я не собираюсь ее менять. Она уже немало сделала и полностью меня устраивает. Я всего-навсего согласился выпить и выслушать тебя». — кивнул он в сторону почти допитого пива. «Хорошо. Но я хочу помогать. Быть консультантом. Ты же знаешь, у меня есть опыт расследования подобных дел». Спаркс откинулся назад и провел рукой по волосам. «У тебя что, совсем гордости нет?» — спросил он. «Я совершила много ошибок и теперь сижу в болоте». Звание мне нужно только за тем, чтобы ни от кого не зависеть в принятии решений и двигать процесс вперед», — заявила она, сушив свою кружку. Спаркс усмехнулся, обнажив мелкие кривые зубы, и на мгновение его лицо приняло ребячливое озорное выражение. «Ну ты даешь!» — безлобно воскликнул он. «Ты же готова была меня убить, когда меня поставили над тобой!» «Да, это правда». Спаркс допил пиво и откинулся назад, сложив руки на животе. «Не уверен, что оно того стоит». «Я все сделаю, чтобы ты изменил свое мнение. Буду работать с Мелани, не поднимая головы тише воды ниже травы». «Я не об этом», — покачал он головой. «Я про звание старшего офицера». не уверен что оно того стоит например сейчас я контролирую восемнадцать дел руководство режет сметы до плинтуса и все что мы делаем принадлежит обществу но мы же его слуги слуги избавь меня от этого бреда сказал он стукнув рукой по столу ты же знаешь как все работает наше дело розами не пахнет а делать его надо Плюс приходится рассчитывать на помощь обычных людей. По-другому нам не справиться. Но ведь сейчас у каждой собаки есть мобильник с камерой. Все вывешивается в интернет, на суд диванных критиков. В прошлом месяце на моего сотрудника напали, когда он остановил машину для осмотра. В бардачке у водителя был килограмм героин. И тогда этот молодчик бьет моего офицера монтировкой, ломает ему руку и уже собирается уезжать, забыв, правда, что ключи от машины остались у полицейского, которому он сломал руку. Поняв, что он в ловушке, он начинает снимать, как офицер вырезает стекло со стороны водительского сиденья и вытаскивает его из машины. Размещает именно эту часть инцидента на Ютьюбе, И я получаю от руководства нагоняй, так как люди в интернете жалуются на жестокость полиции. Мой сотрудник прекрасно работает, всегда все делает по правилам, но правда в том, что произошло, никого не интересует. Они посмотрели зернистую непонятную съемку с телефона на Ютьюбе, и это все, что им важно. Знаешь, что сказала замкомиссара? — спросил Спаркс, сжав кулаки от ярости. «Наверное, ничего хорошего», — предположила Эрика. «Ты права, черт возьми, ничего хорошего». Она сказала, «Видео получило пятьдесят тысяч лайков и комментариев тысячи перепостов в Твиттере», — передразнил он ее тонким голосом. «Куда катится этот мир?» Если всякие мудаки, которые способны только дрочить на порно и шататься по магазинам, формируют общественные мнения, хуже того, влияют на мнение наших руководителей и искажают реальность. Спарк снова откинулся на спинку стола. Его трясло от злости. На бледных щеках появился слабый румянец. Он закашлялся и морщись допил последние капли пива. Эрика встала и купила еще две кружки. Когда она вернулась, он снова пытался откашляться. «Спасибо», — поблагодарил он, сразу сделав глоток. «Я хочу извиниться», — сказала Эрика, изрядно удивив Спаркса. «За все, что было плохого между нами. Я была не права, когда, только приехав в Лондон, присвоила себе дело Андрея Дуглас Браун. Это было твое дело». Я повела себя, как последняя дрянь. Ты повела себя, как дрянь, а я, как сволочь, — печально усмехнулся он. Такими людьми полон этот мир. Я хочу поймать этого убийцу Энди, а гордость у меня есть. Я горжусь тем, что принуждаю преступников представать перед правосудием. Сейчас я готова работать в команде, оставив личные амбиции. Мы можем ввести испытательный срок. Я могу быть подчинению подчинении Мелани, несмотря на то, что мы в одном звании. Но я больше не могу работать в управлении проектами и перебирать бумаги». Спаркс еще выпил пиво и уставился на двух крупных мужчин, поглощенных поединком в дартс. «Честно говоря, у меня ощущение, что я кучу сил положил на то, чтобы выиграть приз». а он оказался никудышным. Зато зарплата хорошая. Да, но скоро и от нее ничего не останется. Развод, битва за ребенка. Сочувствую. Ты тут ни при чём. Слушай, я что-нибудь придумаю с Мелани. Ладно. Ладно, кивнула Эрика. Теперь мне пора домой, сказал он, допив пива. На улице снова начался снегопад. Спаркс поднял воротник. «Приходи завтра на утренний брифинг», — сказал он. «От тебя тоже много зависит. Не знаю, захочет ли Мелани работать с тобой. Я смогу сделать так, чтобы наша работа строилась эффективно». Мимо них медленно проехала машина с грязными от слякоти брызговиками. Спаркс отвернулся и не поворачивал голову, пока машина не отъехала довольно далеко. «Что такое? Ты видела эту машину?» «Нет. До того, как мы пошли в паб». «Не думаю. А что?» Он поморщился, глядя на то место, где машина свернула с улицы. «У меня такое ощущение. Я видел ее трижды за последние несколько дней». «Думаешь, за тобой следят?» Сейчас он выглядел еще более бледным и уставшим, чем до паба. Его глаза напряженно сканировали пустую улицу. Он почувствовал, что Эрика внимательно смотрит на него и сменил тему. «Твой босс тебя отпустит. У меня нет времени отмазывать тебя от начальника. Мне кажется, ему абсолютно все равно». «Ладно», — кивнул он. Центральный участок, девять утра, завтра. Спасибо, Энди. Не так быстро. Не хотелось бы становиться друзьями, знаешь ли. Он кивнул ей на прощание и пошел в сторону своего несчастного дома. Эрика провожала его взглядом со смесью злости и облегчения. Ответного извинения она не дождалась, но ее радовал явный прогресс и очевидная успешность попытки примкнуть к следствию.